Угнетенного тона поданных записок «Азова от казаков не принимать, с турками и с крымцами не воевать, потому что денег нет, и взять их не с